Глава 57. Ребенка спасли снова. Меня тоже. Мое состояние стабилизировалось. Больше я не позволяла так сильно брать верх надо мной эмоциям ради малыша. Я обязана его выносить и быть сильной, как бы ни было трудно. Только от меня зависит его жизнь и здоровье, и мне необходимо взять себя в руки. Через 10 дней меня выписали. Самир не дал мне и шага ступить в сторону, усадил в свою машину и повез «В их заре дом. Мне не нравилось это, но идти больше действительно некуда. Дом Горского пока так и остается опечатанным. Мне не разрешают туда возвращаться. Но у меня остался браслет, который дарил Андрей. Если я продам его, то смогу снять квартиру, а дальше как-нибудь разберусь. На какое-то время этих денег хватит, а к тому моменту, когда они кончатся, что-то уже должно решиться с имуществом и активами Горского». Снова вздохнула, глядя в окно машины, на проносящиеся мимо дома и деревья. Не могу никак поверить, что я теперь вдова. Так хотела избавиться от плена гора, мечтала об этом, а теперь мне больно и одиноко. Больно не только за себя, что теперь мне придется скитаться, но и за ребенка, который не увидит отца. Бедный малыш еще не знает, что его здесь ждет только мама. Верно, говорят? Бойся своих желаний. Они имеют обыкновение сбываться. Вот и сбылись. Только кто от этого стал счастливее? Я или мой ребенок? Никто. Милая кинулась мне на шею Зарема, едва мы переступили с Самиром порог. Как я рада. Привет, Зарема. Искренне улыбнулась я ей. Что бы ни произошло, но ей я всегда буду рада. Рядом с ней мне будет легче, я знаю. Может быть... Не так уж это и плохо, что Самир настоял на моем проживании в их доме. Я буду видеть сестру столько, сколько захочется. Не думаю, что ее муж будет против этого. Заходи. Она помогла мне снять пальто и повесила его в шкаф. Зарема, покажи Эсмин ее комнату. Займись ей, в общем. Мне надо работать. Я привез твою сестру и теперь уезжаю в офис. Обратился к ней Самир, который раздеваться вместе со мной не стал. Он ушел, а я снова взглянула на сестру. Интересно, она в курсе, что задумал ее муж? Мы прошли с ней в кухню. Зарема налила нам чая. «Ты беременна, малышка?» Спросила я ее. «Да», — мягко улыбнулась сестра. «Только недавно узнали. Так все быстро получилось. Ты тоже, милая». Она взяла мою руку в свои ладони. В глазах растроганной сестры стояли слезы. «Да, момент действительно очень трогательный. Никогда не думала, что мы будем носить своих малышей в одно и то же время. Жаль, правда, что мой брак так тяжело начался и так нелепо закончился. Больше замуж я не выйду». «Ты рада?» — спросила я ее. «Очень», — ответила она, все-таки пустив слезу. «Ты ведь знаешь, как я люблю Самира. Он чудесный». «Ну да». Ничего не стала говорить ей о своих подозрениях. Может, я и не права на его счет, а сестру заставлю волноваться зазря. Сначала надо все выяснить и самой не отчаиваться, ведь я отвечаю за жизнь своего ребенка. «А ты, Ясмин, как?» — спросила она, заглянув мне в лицо. «Ты как вообще после того, как...» «А ты как думаешь?» — устала я спросила ее. «Ты успела полюбить мужа?» Осторожно задала следующий вопрос она. «Как она так умудряется постоянно спрашивать такие неудобные вещи, которые, впрочем, отзываются в сердце каждый раз?» «Не знаю», — покачала я головой и опустила ее. «Я уже просто запуталась. Но я хотела бы его увидеть снова. Предательские слезы упали на ткань платья. Милая обняла меня сестра. Ты горюешь». «Наверное, да». Зарема вздохнула, глядя с сочувствием на меня. «Может, она и права, и я сама себе клялась, что никогда не приму гора, но ошиблась? Если не люблю, то почему же так больно?» «Ты должна быть сильной, милая», сжала она снова мою руку, «ради малыша». «Я знаю», — глухо отозвалась я, «и это действительно так. Я буду бороться за его жизнь». «Все будет хорошо. Мы тебе поможем». Продолжала она пытаться успокоить меня. В этой ситуации вообще непонятно, какие слова вы бы действие и успокоили бы меня. Никакие. Только время залечит раны. Может быть. Я обняла сестру и поплакала на ее плече. Все же с ней легче. Я не чувствую себя такой одинокой. Дыра в душе от потери мужа осталась на месте, но рядом с близким человеком она уже не так пугает. «Ты говорила с Самиром обо мне?» — спросила я. — Нужно попытаться выведать, что она знает о планах мужа на меня. — Да, конечно, — ответила она. Я так обрадовалась, когда он сказал, что тебя удалось вызволить. Правда, такой ценой. Но Самир сказал, что иначе не мог поступить, оставить тебя среди трупов. Нагорского ведь напали, ты чудом спаслась. Как хорошо, что Самир пришел тебе на помощь. Сказал, что будет рад видеть тебя в нашем доме. Я даже не ожидала после таких-то отношений с твоим мужем. Я не ответила. Кровь в венах стала кипеть. Так вот какой лапши ты навешал своей жене, Самир. Он не сказал ей, что организатор нападения сам Самир. Господи, какая же ты наивная, Зарема моя. Как же тебе потом будет больно падать. Но открыть глаза ей я пока не посмею. Она боготворит мужа и боюсь, что сейчас выбор будет не в мою пользу. Она поверит правде любимого супруга. «Откуда же он узнал, где я и что мне требуется помощь?» Зарема свела вместе свои почти детские брови. Это же очевидно. Если Самир знал, что происходит заварушка в ресторане, то и причастен к этому, даже если не был бы инициатором. Просто мне он признался, потому что я приперла его к стене своими вопросами, а наивной маленькой Зареме наплел с три короба. «Не знаю», — ответила она, а потом отбросила сомнения. «Это неважно. Главное, ты с нами и в безопасности». Снова опустила голову. «В безопасности ли?» Однако уже вечером Самир, видимо, решил что-то прояснить. Вернулся из офиса и, едва переступив порога, поцеловав жену, сразу обратился ко мне. «Ясмин, через час приходи в мой кабинет», — попросил он, и я вдруг испугалась. «Есть разговор».